Глава 17. В снежном ущелье. Первым очнулся Олег. Его окружала темнота. Где-то поблизости стонал инсен. Олег пополз на эти звуки. Он вскоре нащупал тело ученого. Тот был по всей вероятности серьезно ранен. Пальцы Олега натыкались на кнопки, колесики, рычажки. Но не зная назначения этих предметов, он не решался что-либо повернуть. Сердце Инсена билось неровно. Прошло минут десять, пока Олегу удалось привести ученого в чувство. Где мы? Спросил Инсен, слегка поднимая голову. Не знаю, ответил Олег. Я сам только что пришел в себя. Кругом темнота. Темнота? Значит, я не ослеп? Нет-нет, успокоил Олег. Испортилось осветительное устройство. У вас нет запасного? Есть. «Сейчас включу». Инсен пошарил по полу рукой. Что-то щелкнуло. Над головами пассажиров полусферы тускло загорелась зеленая лампочка. Безотрадная картина открылась взором при ее мигающем свете. В кабине господствовал хаос. потолка свисали оборванные провода, на полу валялись исковерканные приборы, в стенках виднелись вмятины. Окна залеплены из чем-то белым, очевидно полусфера зарылась при падении в глубокий снег. Откуда-то просачивался холодный воздух. «Запасного выхода в потолке нет?» – спросил Олег, с тревогой посматривая на люк в полу кабины. «Нет», – Инсен покачал головой. «Тогда мы с вами в ловушке. Постараемся выбраться из нее». «Как?» – Инсен пожал плечами. Некоторое время ученые были заняты тем, что смазывали дезинфицирующим составом садины и перевязывали друг другу раны. Потом Олег попытался открыть люк. Крышка его не поддалась. Что-то удерживало извне. «Да, дела», – пробормотал Олег. «Полусфера нагрелась при падении, растопила вокруг себя снег. Потом он смёрся. Его нельзя чем-нибудь разогреть?» «Сейчас проверю механизмы», – сказал Энсен. Если обогревательные батареи не повреждены, мы быстро нагреем стенки. В противном же случае ученые стали соединять и устанавливать на прежние места приборы. Пинцент поворачивал рычажки, нажимал кнопки, завинчивал гайки и вставлял в гнезда белые штыри. Вскоре в кабине потеплело, боковые окна начали оттаивать. Но вдруг под потолком проскочила яркая голубая искра. Послышался громкий треск, свет погас. Все снова погрузилось в темноту. «Короткое замыкание», – констатировал Олег. «Придется мерзнуть в абсолютном мраке. Ваши знают маршрут нашего полета?» «Только в общих чертах вряд ли кому-то придет в голову искать нас под снегом. Тогда сами будем спасать себя». И началась упорная борьба за жизнь. После ряда неудачных попыток они привели в действие реактивные двигатели. И хотя часть дюз была повреждена при падении, остальные забиты снегом и льдом, при помощи газовых струй удалось прочистить пять сопол, расположенных на периферии полусферы. Снег, прилегающий к днищу аппарата, начал таять, около полусферы образовалось свободное пространство. И наконец настал долгожданный момент, люк открылся. Протиснувшись в узкое отверстие, Олег и Инсен очутились на дне ущелья. По обе стороны полусферы поднимались отвесные обледенелые стены. Проваливаясь по колено в рыхлый снег, ученые с тревогой смотрели на ледяные клыбы, нависающие над головой, и соединяющие их хрупкие снежные мосты. Достаточно небольшого толчка, и все это с грохотом рухнет на них. Небо опять затянули тучи. Давно сошлись края голубого канала, прорезанного полусферой в облачных толщах. Погасли лучи солнца, игравшие утром на гранях утесов. Угловатые черные скалы, выглядывавшие местами из-под снега, точно неподвижные часовые сторожили это царство белого безмолвия. «Тут мы не выберемся из ущелья», – сказал Олег, указывая на вертикальные стены. «Надо искать место с пологими скалами». Они четверти километра не прошли, как начался снегопад. Сперва падали мелкие снежинки, потом повалили большие хлопья. Идти стало еще труднее. Ноги скользили на обледенелых валунах, засыпанных снегом, застревали в трещинах. Ветер, сметая снег с краев ущелья, пригоршнями швырял его в лицо. Через полчаса ученые были вынуждены остановиться. Путь им преградил обрыв. Некогда здесь шумел водопад, но морозы сковали воду, горный поток оцепенел, со скал свисали метровые сосульки. А стены ущелья по-прежнему оставались крутыми неприступными. Олег хотел предложить Инцену вернуться обратно к полусфере, когда у ног его упал камень. Олег глянул вверх и попятился. На краю ущелья метрах в от них стояло уродливое косматое существо. Полукозел, полуобезьяна. Туловище и конечности его покрывала длинная белая шерсть, на голове были короткие рога. Из-за скаленного рта выглядывали клыки. «Смотрите!» – крикнул Олег Инсену. «Кто это?» Инсен быстро обернулся. «Это Унра!» – прошептал он. «Не стойте на открытом месте! Прижмитесь к стенке!» Инсен увлек Олега в небольшую выемку в стене ущелья. Каменный выступ над ней мог послужить надежной защитой от обвала. Предосторожность оказалась не лишней. Расферепевшая Унра принялась сбрасывать в ущелье камни и куски льда. Они падали и разлетались на куски у самых ног ученых, плотно прижавшихся к стене. Потом на дно ущелья рухнула снежная лавина. Унра обладала огромной силой, в в истоства швыряла вниз все, что было возле нее. Действуя при этом не только передними конечностями, напоминавшими слабо развитые руки, но и головой. Обстрел продолжался минут пять. Потом камни и снежные комья стали падать реже. Последним на дно ущелья скатилась ледяная глыба с полтонной весом. После этого Унра угомонилась и все стихло. Однако путники не сразу покинули свое убежище. Они опасались, что косматое чудовище хитрит. Машинально ковыряя стену, Олег с удивлением заметил, что слоистая порода отламывается легко большими кусками. Гора как бы шелушилась. Отдирая кусок за куском и осторожно, без шума кладя их у ног, Олег доковырялся до чего-то темного, блестящего, похожего на мягкий уголь, и постучал по обнажению. Звук был глухой. Где-то поблизости начиналась полость. Олег обратил на это обстоятельство внимание Инсена. Посоветовавшись, ученые выглянули из-под козырька. Унры не было видно. Очевидно, она оставила людей в покое. Убедившись, что опасность нового обстрела им пока не грозит, Олег и Инсен стали долбить темную породу каменным обломком, похожим на короткий заостренный столб. Они раскачивали его на руках и что из силы ударяли как тараном в стену ущелья. Наконец камень пробил стену и провалился в какую-то полость. Олег и Инсен начали действовать еще энергичнее. Отверстие быстро расширялось. От него разбегались радиальные трещины. Отодрав несколько плоских кусков, ученые проникли в обширную пещеру. В ней царил лютый холод. Скользкий обледенелый пол слегка повышался вглубь пещеры. Высота ее превышала рост человека. Потолок был усеян известковыми натеками. Из дальнего угла пещеры, где стена искривляясь уходила куда-то влево, просачивался слабый рассеянный свет. «Пошли!» – воскликнул Олег. «Пещера сквозная!» И они стали медленно подниматься по узкому и свилистому руслу подземного потока, проложившего себе путь сквозь слои мягких, легко выщелачивающихся пород. Вечером Олег и Энцен наткнулись на склоне ютанга на одну из спасательных партий, обследовавших район хребта. И в тот же день были доставлены в Аон. По морскому простору резво бежал небольшой корабль аэров. Палубу его сотрясали ритмичные толчки реактивных двигателей. Крутые борта били волны. Разрезая своим корпусом воду, корабль то взбирался на пенистые гребни, то скользил, кипящие ложбины. На носу возле мачты с голубым вымпелом стояли Сергей и Наэлла, отправившиеся искать озеро. Олег после аварии полусферы чувствовал себя неважно и поехать с ними не смог. Судно вышло из АОНа накануне и теперь приближалось к группе вулканических островов Южного полушария, на одном из которых находился Борис Федорович. Для осмотра их с воздуха на корабль был погружен овегель. Сейчас он был прочно принайтован около кормовой надстройки, и пластмассовые части его, обрызганные морской водой, влажно поблескивали. Со вчерашнего дня судно останавливалось лишь один раз, когда из-за повреждения руля океанским валом было вынуждено бросить якорь в гавани небольшого острова-заповедника. Воспользовавшись непредвиденной задержкой, Наэла показала Сергею здания, воздвигнутые на острове Аэрами, перед нападением на них ямуров, в том числе храм Синего Ящера, которому некогда поклонялись язычники-южане. От небольшой гавани клуб острова вел широкий канал, облицованный плитами белого и черного камня, уложенными в шахматном порядке. В нескольких местах через канал... Были переброшены арочные мосты. Канал соединял море с водоемом, заключенным в большой вулканической котловине. Два искусственных островка возвышались над бирюзовой водой. На одном была статуя шестерокого существа с тремя змеиными головами, на другом – изваяние темно-синего ящера, подобное тому, которое Озеров и Олег видели в пещере. На берегах озера раскинулся каменно-металлический сад. В нем все было оковано, вырезано, отлито. Под деревьями, изготовленными из молочно-белых, бледно-розовых и золотистых сплавов, раскачивались на металлических нитях металлические насекомые. На желтых слитках сидели фиолетовые каменные ящерицы с глазами из разноцветных минералов. Аквамариновые бабочки шевелили усиками из пружинок. На пунцовом мху свернули змеи, отливающие сепией и ляпис лазурью. Угольно-черные жуки с длинными рогами вцепились металлическими лапками в металлические лозы. Выточенные из базальта обезьяны грызли каменные орехи и плоды и вздрагивали от порывов ветра, издавая едва уловимые звуки, кремовые и голубые цветы, вырезанные из тончайших металлических пластинок. У противоположного берега озера стояли на приколе древние корабли южан. Остров-заповедник давно скрылся из виду. Держась руками за перила, Сергей задумчиво смотрел на юг, силясь увидеть тот атолл, в зарослях которого скрывается озеро. Жив ли он? Не подвергся ли ночью нападениям каких-нибудь хищников? Ветер крепчал, качка усиливалась. Нос корабля стал зарываться в пенные гребни. Волны перехлестывали через борт, и вода с журчанием растекалась по палубе, покрывая ее тонким прозрачным слоем. Когда корабль очутился на гребне исполинского вала, поднявшего его как пушинку, Сергей обратил внимание на темный, продолговатый предмет, мелькнувший вдали. Даже в бинокль трудно было разобрать, что это такое: ствол дерева с надломленными ветвями, или небольшое парусное судно, пострадавшее во время шторма. Странный предмет приближался. На мгновение он скрылся за водяными холмами, потом снова оказался на виду. Вскоре стало ясно, что это лодка. Единственный пассажир ее заметил корабль, он размахивал руками, стремясь привлечь к себе внимание команды. «А что если это?» – подумал Сергей и осекся. Он не хотел тешить себя ложными надеждами. «Но вот уже можно рассмотреть пассажира среднего роста» полного, светлом комбинезоне. Он... Нет, не он. Точно в бреду, напряженно всматриваясь, шептал Сергей. Как он мог попасть сюда? Но этот костюм, рост, жесты... Голову даю на отсечение, что это... Сергей взглянул на Наэлу. Она весело улыбалась. Наконец, последние сомнения исчезли. Толстяк радостно всплеснул руками, а потом также широко развел их. Точно весь мир намеревался заключить свои объятия. В лодке стоял Борис Федорович. Он где-то раздобыл ее и, потеряв надежду на то, что его радиопризыв будет услышан, решил добираться самостоятельно до острова Тета. Сутки спустя трое астронавтов сидели в гостиной загородного дома Инсена и наперебой рассказывали друг другу о приключениях, выпавших на их долю. Ну? «А когда мы покидаем Венеру?» – спросил Борис Федорович, когда все новости были исчерпаны. «Я, откровенно говоря, чертовски соскучился по земле». «Очевидно, не ранее конца этого месяца», – ответил Олег. «Через три недели, – озеро нахмурился, – выходит, мы раньше Нового года в Москве не будем?» «В лучшем случае вернемся к Новому году», – подтвердил Олег. «Все зависит от состояния вашего здоровья». Если вы за 2-3 недели не окрепнете, с отлетом придется повременить. Могу лететь любой день, воскликнул Борис Федорович, хоть завтра чувствую себя великолепно. Не переоценивайте своих сил, возразил Олег. Всем надо отдохнуть, а вам основательнее всех. Межпланетный перелет, не загородная прогулка. Мы не покинем Венеры, пока не будем в астронавтической форме. Вам следует поправиться, Сергею обрести сердечный покой. «Ну вот, теперь я превращаюсь в мишень для стрел», – криво усмехнулся Сергей, покрасневший при последних словах Олега. «К чему из мухи делать слона?» «Не надо быть особо наблюдательным», – отпарировал Олег, – «чтобы заметить, что вы оба неравнодушны друг к другу». «Сергей ни при чем», – проговорил улыбаясь Борис Федорович. «Во всем виноваты наши биохимики. Они не предусмотрели сердечной опасности». И забыли снабдить нас замораживающими лепешками и таким универсальным противоядием от женских чар. Не падайте духом космический Ромео. Мы потеснимся и возьмем с собой на Землю твою Джульетту. Долго беседовали в тот день трое сыновей Земли. Настроение у них было радостное, приподнятое. Они не подозревали, что над ними сгущаются новые тучи.